Интерлюдия 4. Докладывайте. Весьма измученный и озароженный собственными думами за столом в своём кабинете сидел со скрещенными руками на груди заместитель по безопасности, ныне принявший временное руководство над компанией. Никто, кроме парочки особо верных ему подчинённых, не знал, что на самом деле произошло с Сергеем Сергеевичем. Это было ему на руку. Информация со временем просочится, кто-то да услышит. Даже уже сейчас могут ходить слухи, что глава корпорации заболел при весьма странных обстоятельствах. Но это будет потом. А сейчас план по реализации замыслов начал входить в финальные стадии исполнения. Мешал только один, вроде незначительный, но способный все сорвать «фактор». Мы обнаружили три точки доступа к процессам Иново и через этого Иново к той программе, что паразитирует на нашем Искинии, сказал молодой человек, хотя его волосы были частично покрыты сединой, что было крайне нехарактерно для его возраста. "Дим", вздохнул БМ, смотря на этого молодого человека. Давай, говори целиком. Не жди от меня отмашки. Ты же знаешь, я люблю развёрнутые и информативные ответы, а не как Сергей Сергеевич. Мне не нужны фразы работа сделана, мне нужна суть. Понял? кивнул Дмитрий, после чего достал листок бумаги, записанный на нём информацией. Так было принято в отделе Бравитоля. А если в двух словах, то точки доступа там -то и нашли, но вот дальше у нас произошёл затык. А, буксовать начали. Там постоянно меняющиеся значения для подключения, причём скорость смены значений, как и ключ к этим значениям, меняется постоянно. Нет одного единственного алгоритма, по которому можно было бы воздействовать на виртуальный порт и через него воздействовать на иново. Но есть и хорошая новость. Мы наладили ИИ нашего отдела для изучения всех трёх подключений. и смогли найти уже дважды повторившийся ключ, точнее, коды, образованные одним и тем же ключом. Так в чём проблема подобрать и в нужный момент просто создать подключение? Нахмурился БМ, посмотрев на такую же бумажку, а потом тяжело вздохнул, увидев нужную информацию. Вижу, длина кода очень велика, чтобы даже наш и успел подставить в нужный момент. Скорость смены кода миллиардные секунды. У нас у самих даже такой мощной шифровальной аппаратуры нет, а тут такая защищённость. Так неудивительно, пожал плечами Дмитрий. Там используются вычислительные процессы 22 объединённых одной квантовой сетью квантовых компьютеров, хоть и на 11%. Сколько? В этот момент БРМ не мог больше показывать свою сдержанность и удивился сказанному. Уже 11%? 2 недели назад было всего 5%. Мы пытаемся сдерживать вирусную программу, виновато начал говорить сотрудник, скосив взгляд в сторону. Но у нас просто не хватает возможностей для манипуляций. Главный сервер обособился полностью, а через сторонние, в Newbridge, например, не получится воздействовать на программу. Он именно тут сидит, в нашем офисе, в нашем главном ИИ. А нас ИИ сам к себе не пускает. Все порты по закрывал к чертям собачьим. А телозейки, что у нас есть, мы использовали для обработки информации о возможностях подключения к Эному. Слишком узкий у нас коридор для обработки данных. А, я бы сказал, что у нас есть только ушко в иголке, через которое мы можем воздействовать на головной сервер и его ИИ. От чего за ногу, прорычал БМ, после чего надолго замолчал. Его брови почти сомкнулись. Скорость захвата вычислительных мощностей поражала, даже несколько заставляло гордиться этой мастерски сделанной программой, но она была против них, против их корпорации, так как разрушала созданные связи. Нужно было что-то делать, как-то остановить паразитическое воздействие вредоносной программы, у которой было мощное самосознание. Отключать сервера не вариант. На всякий случай напомнил Дмитрий своему начальнику: "Мы начнём нести денежные потери с огромной скоростью. Хоть и сможем существовать при текущих затратах на обеспечение всего комплекса около 2 лет, но вот новые проекты у нас завянут". "Знаю я", тяжело вздохнул БМ. "А у нас одних только заказов в оборонок разных очень много". Мы же ввели монополию на производство квантовых информационных систем. Они сейчас очень нужны всем странам. Ну да, третья ядерная чуть и началась в начале тысячелетия, а сейчас, может быть, её ее... бенефис. С несколько грустным видом сказал подчиненный Бэгам. А мы на этом делаем деньги. Мы на этом усиливаем блок нужных нам стран. С важным видом подметил Праветоли. Но потом снова стал мрачным и грузным. Ну из-за возникающих проблем всё может полететь к чертям собачьим. Там, кстати, нужные процессы ещё не пострадали. А вы про какие? Снова достал пачку листков Дмитрий, начав листать их. А про управление квантовыми средствами связи или про их производство? Да про то и про то. «Ну, производственные цепочки пришлось перевести частично на цифровые процессоры, которые способны взять такую нагрузку. Потерей в производстве незначительные, срывов сроков поставок не будет». Несколько таратория начал читать текст по бумажке Дмитрий, а потом посмотрел на Бравитоле, снова опустил взгляд на бумажку и тяжело вздохнул. Но вот с управлением средствами связи такого фокуса провернуть не получится. Там слишком огромные мощности нужны вычислительные, миллион терабайт в секунду. Электрон перед квантом сильно уступает в скорости передачи информации. Какое-то время мы сможем маневрировать, перенастраивать через доступная нам уж команда мощности, но если процесс заражения продолжится, то мы потеряем производственную линейку. Заражение. Несколько удивился БМ, приподняв одну бровь. «Ну, ха-ха!» – усмехнулся молодой человек, слегка пожав плечами. «Мы так с парнями назвали этот процесс. Так проще, это словно зараза, что засела в теле человека и портит его организм. Заражение, вирус, однотипно, вредоносная программа». «Однако...» – цокнул языком Б. «Лучше бы делом занимались, а не всякие словечки подбирали». «Ладно, такой вопрос». У нас все производственные линии заняты в данный момент. Пока одна простаивает, спустя несколько мгновений два десятка перелистанных страниц ответил Дмитрий. А что, хотите ещё что-то запустить? Да. Нужно дублировать наш главный ИИ, снять с него все дополнительные, как называл это Сергей, нагрузки. Идиот он. боркнул последнюю фразу под нос БМ, после чего продолжил с той же утвердительно-серьёзной интонацией. Нам необходимо сделать квантовый компьютер, который сможет управлять связанными процессами. И при этом никто не должен знать об этом. Это наша корпоративная тайна, помнишь об этом? И не забываю, вот только я не знаю, зачем управление аппаратурой связи вообще изначально запихнули на главный ИИ, который для игры был сделан. поднял брови в негодовании Дмитрий. Понимаю, что там около 3 незадействованных мощностей, которые можно было приспособить под что угодно, но вот сейчас сами заложили для себя бомбу замедленного действия. Я это Сергею говорил изначально. Тяжело вздохнул Бэм, но он меня не слушал, он почуял запах лёгких денег, сорвал на этом куш, а вот о безопасности вообще не задумался. дурачок, который не смог правильно распределить наследство своего отца. В этот момент Дмитрий нахмурился. Уж как-то часто его начальник стал называть генерального недопустимыми прозвищами. Слишком странно для него это было. Хоть это было не его личное дело, хоть и БМ был Сергею Сергеевичу другом, но это не соответствовало деловой этике и вообще общему настрою его начальника. Раньше он себе такого не допускал. говорил с большим уважением о своём приятеле. А что по поводу нашего экспериментального отдела? Постучал пальцем по столу Бравитоль, с лёгкой ухмылкой смотря на своего подчинённого. Удалось решить им тот конфликт с аналитическим отделом? Удалось, кивнул Дмитрий, на этот раз даже не листая огромный запас листков. Правда, пришлось сократить оба отдела, кого-то отправить в вынужденный отпуск. А знаете из чего? А как же? Наиграно тяжело вздохнул Бравитоль, а затем отвернулся в сторону голографического телевизора, по которому шли общемировые новости. Сергей в последние дни заключил договор с какой-то политической шишкой. Там у него сый номер, но мозг не пострадал. Решили попытаться из мозга парня, который сутки как умер, выкачить сознание. Но там же через несколько минут уже мозг погибать начинает. Скорее даже спросил, чем утвердил этот факт Дмитрий, смотря на стол, а потом поднял свой взгляд, полный негодования на начальника, уточнив: "Это вообще неадекватное решение. Не получится в полной мере сознание из этого мозга вытащить. Ну вот вообще никак. Он как минимум должен функционировать, там должны бегать нейроны. Я общался с парнями из исследовательского отдела, они говорили об этом, когда и новок в игре подключали." Вот и я об этом же. Но договор заключён, а у меня не тот уровень, чтобы такие договора разрывать. Развёл руки в стороны БМ, после чего откинулся на кресле, смотря в экран. Надо отвлечься. У тебя ещё что-то есть или ты сказал всё, что хотел? А к какому сроку нам сделать квантовый компьютер? И вообще, может, наладим их производство, сделаем серийными? Хорошие мысли, кивнул БМ. Ой, зимой их на карандаш, но пока нам надо минимум один. А к конвейерному производству речи не идёт. Денег на такое у нас нет. Некоторые составные части мы не производим сами, а закупаем у других корпораций, пока не получили матрицу производства. Но уже есть зародыши. А срок, ты сам знаешь, какой срок для нас будет последним. Не дай ему наступить. Если нужно моё письменное разрешение, мой приказ или ещё что-то, я его сделаю. Ваших слов пока достаточно. Как-то особо тяжело вздохнул помощник Бравитоля, так как понимал, какой на него на самом деле груз возложили после перехода управления корпорации в руки его начальника. Дам мне необходимые указания. Что-то ещё? Э, проследи, чтобы тело Иново начали подготавливать к повторному подключению. Спустя минуту ответил Бравитоля. Возможно, его структура мозга и станет необходимым ключом к новому как к программе. Как минимум, стоит проверить этот вариант. А он восстановится? нахмурился Дмитрий. А то последнее, что я слышал, так это о проведении операции на мозги. Там заменитель серого вещества использовали. О, как? Не слышал, повернулся БМ лицом к Дмитрию, смотря на того сердито и задумчиво. Это может быть проблемой. Мы обязаны восстановить его сущность. Как минимум, мы сами на это подписались, когда он разбил себе голову. Чёрт, опять лишние траты. Проблемы, уточнил Дмитрий, поднимаясь из-за стула. Нет, нет, что ты? Просто от всех направлений деятельности нашей корпорации у меня голова пухнет. А да, вот ещё что, уже вставая из-за стола, опомнившись, начал говорить Дмитрий. Ошибки, которые появились вместе с сыном в игре, создали много проблем. мы их смогли локализовать или устранить, но кое-что изменилось навсегда, как минимум поведение всеми любимого императора. И ошибки снова начинают появляться. Чем больше активности со стороны Нова, тем больше ошибок. Игрок не должен быть частью системы в игре, игрок должен пользоваться системой. Всё? С уже безучастным видом спросил у Дмитрия начальник, после чего получил положительный кивок головой. Тогда иди. Ну, ещё раз Дмитрий покинул кабинет, осторожно прикрыв за собой дверь. Как и всегда, у него осталось множество вопросов после посещения своего начальника. Но на этот раз их было больше. Как минимум, его интересовали подробности болезни самого главного человека этой корпорации, и ему хотелось это выяснить. Благо, у него были некоторые ниточки, которые он мог подёргать. Но и у его начальника остались подозрительные мысли в голове насчёт его подчинённого. Дмитрий был очень умным парнем, чересчур умным. Бравито было бы жалко терять такое одарование, но если его подчинённый будет совать свой нос туда, куда ему не следует этого делать, то А сейчас поговорим об столкновении на Марсе. Начал вещать диктор из телевизора, а его изображение сменились на сотни трупов, среди которых лежали как военные различных государств, так и наёмники корпорации Сергея. Что именно послужило причиной этой резни, подлинно неизвестно, но сам факт является вопиющим случаем нарушения договоров о тишине. Напомню, что на Марсе, согласно земной конвенции от 20 марта того года, запрещено вести любые боевые действия. Вот идиоты. Проронил Бравитол, после чего взял со стола свой коммуникатор и набрал номер. Алло? Да, это я. У нас всё пошло к чертям. Да, твои люди. Да, твой промах. У тебя двое суток решить всё мирным путём. Что? Ага. Ага. Нет, делай всё так, как было ранее установлено. «Я всё сказал. До связи». «Чёрт!» Звук удара кулака о стол разнёсся по всей канцелярии Бравитоля. Дела у компании начинали принимать хреновый оборот».